улава 52 Джоди. Джоди бродит по дому. Филипп был первым, кто мог бы оказаться замешанным в дела Честера, но арт-брокер извинился после пятиминутного разговора, сказав, что ему нужно вернуться домой. В холле Джодди видит, как Сьера Блейз шепотом кричит на Честера. Она выбегает, пневматический доводчик не даёт ей громко хлопнуть дверью. Честер, по-видимому, рад, что она ушла. Он возвращается на кухню, где подходит к группе из четырёх человек. Джоди прокладывает себе путь через комнату и встаёт спиной к группе. Он оказывается рядом с женщиной, одетой как Дороти. Она стоит одна и держит в руках игрушечную собаку. "Как дела?" спрашивает он. Джоди болтает с Дороти. Как только он задаёт второй вопрос о том, как идёт её актёрская карьера, она начинает обличительную речь, которая Джоди вполне устраивает. Он кивает, подслушивая беседу Честера. Мужчина с европейским акцентом всё время спрашивает Честера о какой-то азиатке, а Честер отшучивается. На кухню неторопливо входит невысокая женщина. Она подходит к Дику Трейси. Герой комиксов, радиопостановок и фильмов, крутой детектив в стиле 30-х-40-х годов. Одна женщина внизу сейчас чуть не сломала скульптуру. Дик Трейси что-то отвечает. Джоди его не слышит, а женщина говорит: "Да, она как будто пыталась залезть на стену или что-то в этом роде. Это было безумие". Джоди отходит от Дороти, которая всё ещё болтает, теперь про фотографии для портфолио. Извините меня да, конечно. Джоди проталкивается мимо неё и мчится вниз. Толпа людей собралась вокруг мужчины и женщины, кричащих на пен. Человек одет и как Шэгги из Кубиду, держит пен за запястье. Иди за Честером, я её тут задержу, говорит мужчина женщине с короткой стрижкой, одетый как Гарри Поттер. Джоди подбегает к месту стычки. Отпусти её, говорит он, кладя руку на плечо пен. Не, послушай, парень, она сейчас вытащила эту скульптуру. Мне всё равно, что она сделала, отпусти её. Парень её не отпускает. Другие люди у лестницы кричат вверх. Позови Честера! Эй, кто-нибудь видел Честера? Больше нет времени на разбирательство спора. Джоди бьёт парня кулаком прямо в левую скулу. Чегги падает, Джоди хватает Пенни, тянет её к лестнице. Они бегут наверх, откуда выходят на кухню. Вот она. Вот эта женщина. Джоди и Пен выбегают из дома, но оказываются на террасе с видом на задний двор. Вниз лестницы нет. Они бегут обратно к двери, но видят, как двое гостей ведут Честера через кухню. Джоди и Пен бегут к краю террасы, до земли футов двадцать, но вода в бассейне смягчит падение. Он и Пен перелезают через перила террасы. Люди во дворе думают, что это трюк для вечеринки. Когда Джоди и Пен вылезают из воды, другие гости прыгают в бассейн, копируя фильмы, которые копировали эту прекрасную жизнь. Хаос им на руку. На террасе несколько человек указывают на них и кричат: "Хвата их!" Но внимание купающихся обращено к парню в костюме джабы хатта, который прыгнул в воду, возможно, в погоне за Лей и теперь не может плыть из-за своего громоздкого костюма. Джаба Хаат, злодей из вселенной «Звездных войн, слизнеподобный преступник, державший в плену принцессу Лею. Джоди и Пен выбегают с заднего двора. Здесь очень длинный склон. Голливудские холмы. Их костюмы обеспечивают дополнительную защиту, когда они съезжают вниз по траве. Холм заканчивается, они встают и бегут, пересекают ровный дворик, проползают под какими-то кустами. Оказывается, на еще чьем то заднем дворе. С ещё одной вечеринкой, в которую могли бы вписаться не будь они одеты как Бэтмен и принцесса Леи. Богатый Лос-Анджелесцы с бокалами мартини в руках провожают их взглядом, пока они бегут по двору. Наконец они выходят на дорогу.